Фесс бежал, проклятый всеми разрушитель, несущий на себе печать тьмы. Внезапно появившаяся девчонка, отвлекшая на себя Клару, пришлась как нельзя кстати, потому что ту же Клару пришлось бы просто убивать, дойди дело до края. Погоня, брусившаяся за ним, быстро отстала, точнее просто остановилась. А еще точнее, первым остановился немолодой уже но держав за плечо свою юную спутницу и сказал на чисто Меринском. «Не надо, Тави, пусть уходит, поверь мне, я знаю». Девушка попыталась было дернуться, что-то возразить, но воин просто посмотрел ей в глаза и она тотчас обмякла, механически кивнула и, не обращая больше на Феса никакого внимания, повернулась спиной и двинулась обратно. воин задержался, пристально взглянул на Феса и вдруг быстро сделал странный жест правой рукой, по-особенному изогнув ладони пальцы «Серая лига – знак-пароль тех, кто служил патриарху Арваде» о котором говорили, что он уж больно плотно икшается с бесцветным нервом «Уходи, брат», — опять же по-мельски сказал фесу воин, — «я знаю, что путь твой верен, иди и сделай, что должен». Не произнося больше ни слова, не назвав имени и не простившись, воин исчез в следом за Тави. Фесс остался один. Можно долго говорить о том, как ему пришлось выбираться из Кинта. Погоня шла следом, он чувствовал это. В Аррасе, султанской столице, его уже ждали инквизиторы, удивляться не приходилось. Конечно, они взяли его след, да и случившееся под скавалом привело бы к нему кого угодно. Аррас, веселый и светлый город, совсем не похожий на мрачный, торжественный эргой, наполнил серые рясы и плащи. В гавани стояла целая эскадра кораблей под флагами стых братьев. Правда, она не выдержала бы никакого сравнения с армадой Империи Клешней. Очевидно, даже султан Араса, не жаловавший фанатичных слуг спасителя, был вынужден уступить. Наверняка ему долго зачитывали выдержки заналов тьмы. Правда, нашлись и друзья. Инквизиторы пытались по старой привычке хватать кого ни попадя, и многие вольнодумцы, уже давно нашедшие приют веротерпимом, не ненавистью кинти, сочли за лучшее переждать лихие времена где-нибудь за морем, желательно в ордосе. Книга Чеи, авторы неблаговосторженных трактатов, алхимики, не имевшие прикрытия Академии и зашедшие слишком далеко со своими эликсирами, вытяжками и дистилляторами, бывшие священники, усомнившиеся в догмах и прочее, прочее, прочее, тайком грузились в лодки и покидали Арас. фесу не составило большого труда присоединиться к одной из таких партий. Султанские люди перевезли их через море, пообещав вернуться через месяц. Большинство товарищей Феса по плаванию направились в Ордос. Некромант повернул на восток. Он понимал, что теперь ему оставалась только одна дорога, только одно место, где он может быть в относительной безопасности до времени. Наверное, можно было попытаться спрятаться, укрыться, бежать хоть до крайних пределов Синь-И. Но для себя он решил твердо, никуда убегать он не станет. Пойдет до конца, навстречу врагу. Он не бежит и не спасается, он наступает. Если сущность самоуверенно решила, что сломила его, он докажет ей, насколько она ошиблась. Но путь к черной башне может быть разный Никто не поставил ему никаких сроков, он может пробыть в дороге столько, сколько нужно. Именно это твердил он себе, когда вдруг ни с того ни с сего решил свернуть с проселочных дорог, которыми он пробирался в обход выставленных на главных тракт застав. Свернуть и направиться в самое сердце козьих гор. Дорогу ему разыскивать не пришлось, раз побывав в пещере, где пылал кристалл силы, он уже не мог ошибиться, и инстинктивно удерживая нужное направление. Деревни он обходил, углубляясь все дальше и дальше в лабиринт узких горных ущелий. Здесь, похоже, вообще никогда не ступала нога человека. Не выгоняли отар, не рубили лес, не ловили рыбу в быстрых речках. Хотя вокруг расстилались богатые края, очень скоро Фесс заметил курившиеся над горами дымки вулкан. В конце концов, дорога привела его к краю громадной котловины, исходившей дымом, словно подгоревший пирог. Исполинская черная клякса, почти в две лиги в поперечнике перемешанная плавленная порода. Леса на соседних склонах стоят частично сожженными, частично высушенными, а частично посеченные дождем каменных обломков. Здесь, похоже, взорвался самый настоящий вулкан. Фест чувствовал страшную пустоту этого места. В душе, особенно когда он вплотную приблизился к жуткой котловине, словно возникла настоящая каверна. Не требовалось быть семи пядей во лбу, чтобы собрать разрозненные детали в единую картину. Здесь совсем недавно высилась горная вершина, под которой крылатый хранитель стерег одно из девяти величайших сокровищ Эвиала – свой кристалл магии. Дракон пожертвовал собой во время схватки с черви. Сам поверг все запреты и пределы, и кристалл магии взорвался. Наверное, без этого первого удара даже земная сила сущности не помогла покончить со зверем. Горы больше не было, не было ни кристалла, ни его хранителя. Фес стоял на краю громадной могилы и чувствовал, как из глаз начинают катиться слезы. Здесь не поставят монументов. Но здесь всегда пребудет память всех восьми оставшихся хранителей, постаравших сделать так, чтобы тут вечно обитал дух их погибшего собрата. Фес медленно пошел кругом обходя все еще не остывшую до конца, сочавшуюся дымами котловину Он сам не понимал, что он тут ищет. Сфайрат говорил, что даже мельчайшая тисиска кристалла даст в обладателю невиданное могущество. Но сейчас некромат не чувствовал даже и малейшего следа магии кристалла. Он, очевидно, весь распался в прах. Однако упорные поиски были вознаграждены другой находкой. Среди изломанных кустов и пожухлой листвы, в русле высохшего, высунувшего пламенем ручья, фес увидел необычный камень. Крупный, размером с дыню, покрытый элегантными, малахитовыми разводами, сперва некромат и в самом деле решил, что взрыв каким-то образом выбразил на поверхность что-то уцелевшее из сокровищ дракона. Он подошел поближе, коснулся шероховатой, совсем не каменной поверхности. Внутри камня что-то завозилось, послышался глухой удар. Некромант держал в руках громадное яйцо, и не требовалось долго гадать, выяснять, кто же его снес. Неведомо какая магия спасла это яйцо во вспыхнувшей тут огненной буре. Быть может, последние усилия умирающего дракона, или вернее драконицы, уберегло жизнь еще не родившегося детеныша. Но почему же другие драконы не забрали яйцо, не нашли, не заметили, или же сочли, что это просто не может быть, хранителя без того, что он обязан хранить? Еще удар, еще и еще, оболочке полагалось бы уже треснуть, однако не даром, как видно, это яйцо уцелело в пекле жуткого катаклизма. Когда кристалл взорвался, не перенеся, словно мужчина, гибель любимой, смерти своей хранительницы. То, что жило внутри плотной скорлупы, никак не могло выбраться наружу. Фес невольно потянулся к мечу, легонько стукнуло фесом, ничего, яйцо оказалось упругим и неподдающимся. Изнутри, словно в унисон, часто-часто посыпались мелкие удары, скорлупа даже не дрогнула. И Краманту показалось, будто он слышит чей-то сдавленный хрип, легкий, словно там внутри скорлупы задыхался сейчас ребенок. Наверное, в этом и впрямь был смысл, скорлупа яйца была очень-очень прочной, и дракончик не мог родиться самостоятельно, мать должна была помочь ему разбить скорлупу. Заклятие, но с погоней на плечах, когда инквизиторы, свалившиеся ему на голову тетушка Клара, только и ждут, когда он пустится в ход свое чародейство, особенно Клара. Как, откуда и почему она взялась здесь, ему непостижимо, но... В яйце запищали, жалко, сдавлено, фес закусил губу. И в следующий миг послал заклятие. По мраморной скорлупе побежали трещины, отвалился первый кусок. И вот, немного погодя изумленному некроманту, предстал маленький жемчужно-серебристый. Очень красивый, изящный, словно статуэтка-дракончик. Точнее, дракон-девочка, маленькая драконица. Затрепетали развернувшиеся крылышки, пока еще слабые и не способные поднять в воздух даже это легкая тельце. Дракончик пискнула и прижалась к оторопевшему некроманту. А в сознании мага вдруг четко и ясно прозвучал детский тоненький-тоненький голосочек. «Ты будешь со мной!» Она с трудом выговаривала слова. Это новорожденная драконица, дитя хозяйки кристалла кози Гор, куда некроманту бы успел слишком поздно. «Ты будешь со мной!» – уже чуть требовательнее повторил голосок драконицы сознания феса Телепатия, похоже, была присуща этим магическим существам с самого рождения. Куда ж было деваться требовательно взгляды этих только что раскрывшихся глубоких глаз, совершенно не похожих на глаза человеческих новорожденных? Дракончик ждала. Протянулась умильно тонкая лапка, не толще, чем у котенка, потеребила некроманта за полуплоща. Разумеется, первая мысль у Феса было, надо дойти до пика судеб и оставить дитя погибшей драконице Спайрату. Кто лучше хранителя кристалла позаботиться о сироте, а пока что... Есть хочу, пропищала дракончик. Фес осторожно прижал к себе трепещущее существо, раскрыл сумку, вытащил немудренно дорожный припас. Неудумевая, что же он станет делать, если драконице это не придется по вкусу? Однако новорожденная отличалась, похоже, отличным аппетитом и некапризностью. Она съела все предложенное и устоялась на некроманта умильным взором. Впрочем, ненадолго. Кожистые веки смежились, закрывая глубокие карие пока еще совершенно человеческие глаза. Дракончик спала. Вздохнув, Фес аккуратно посадил спящую в сумку и тронулся в дальше путь. Одиночество мага кончилось. Прошла весна и наступило лето, медленно тянутся долгие-долгие северные дни в окрестностях северного клыка, гудят бесчисленные птичьи базары, воздух наполнен хлопанием крыльев и неумолчным гаммом. И молча высится на новостройном островке неподалеку от берега и синя-черная башня, гладкие блестящие антрацитовые стены, узкие прорези бойниц, изящная арка входа. В самой башне нет ничего странного или страшного, но ни одно живое существо не дерзнуло бы ни пролететь над ней, ни хотя бы даже приблизиться к островку. Торчит не так уж далеко, на красноватом материковом утесе, та самая знаменитая башня Сим, где некогда коротал долгие дни и еще более долгие ночи бедняга пари Черная башня презирает конкурентку, хотя та и превосходит ее по высоте. В начале июня к берегу залива подошел измученный долгой дорогой, исхудавший и обносившийся путник. Он был не один, вокруг него беззаботно носился туда-сюда маленький драку или точнее сказать драконица. Озорничала, пугая Пичук тонкими язычками пламени, время от времени вырывавшимися из нее небольшой покопасти. «Мы пришли, рыся устало сказал человек. «Уже пришли, папа!» – на чистом языке магов долины откликнулась драконица. Тут весело, мне тут нравится. я Туда и сюда, вверх-вниз. Идем, рыся, в голосе мужчины звучала тоска и боль. Нам туда, и он махнул рукой в сторону черной башни. Красивая, безапелляционно заявила драконица. Папа, а мне можно будет сделать чешую такого цвета? Конечно, ты ведь можешь сделать себе чешую, какой хочешь, улыбнулся Фес. Только давай сперва переправимся. Ты не видишь случайно лодки? Он усмехнулся, давая понять, что это не более чем шутка. Откуда же возьмется тут лодка в этих диких краях? «Да как же, папа, вижу, конечно!» – отозвалась драконица-рыся. Подлетев повыше, у берега стоит. «Вон там!» «Все предусмотрело проворчал некромант. «Что ты сказал, папа?» «Нет ничего, дорогая, идем!» а за спиной Фес внес небольшой тюк вещей, то, что сумел добыть в пути. Им, как говорится, пришлось хлебнуть. Инквизиция безумствовала, перекрывая все мыслимые и немыслимые тропы. Без рыси некромат бы, наверное, пропал. Маленькая драконистра родилась уже совершенно разумная, примерно как семи-восьмилетний человеческий ребенок. Она мигом выучилась летать на разведку, ведовать пути, а если надо, так и притащить с той стороны реки, к примеру, лодку. И также естественно, как говорит на языке долни магов, которая она судя по всему позаимствовала прямо из голуефеса, она выучилась творить несложное чародейство, в частности прикинувся летящие вороны, отводя глаза солдатам святых братьев. И также непринужденно как-то само собой получилось, что онаста называть некроманта папой. И с непреклонностью истинная женщина она заявила, глядя на пик судеб, что не собирается тут оставаться, никогда и ни за что. Надо сказать, что к тому времени Фес сам скорее прыгнул бы в пропасть, чем согласился расстаться с своей неожиданной находкой. Но самый большой шок Некроманта испытал, когда рыся впервые обратилась в человека. Это было вечером, когда они уже добрались до северной границы Аркина. Благополучно миновав все заставы и засады. За бурной уже лежал Нарн, и Фес решил, что игры в кошки-мышки с инквизиторами ему хватит. Он свернет к темным эльфам, не убьют же они его в самом деле. Пусть не помогает, но хотя бы без помех доберется до железного хребта. Ночь была весенняя, но уже теплая. Как всегда, рыся разожгла костер своим огненным дыханием. Как всегда, закружилась, затанцевала вокруг, трепеща тонкими, почти что прозрачными крыльями. Она была дива, как красива. Фес отвернулся, возясь с мешком, а когда поднял глаза, прекрасная маленькая драконица уже не плесала над пламенем. Поджав тонкие, изящные ножки, по другую сторону костра сидела, в некотором изумлении разглядывая собственные руки и пальцы. Худенькая, большеглазая девочка с длинными волосами цвета чистого жемчуга. Каких никогда не встретишь ни у кого из живых, если, конечно, они не пользуются краской. Девочка была нога. На вид ей можно было... Дать лет девять. Рыся-драконница росла быстро, особенно в первой неделе. Потом все медленнее и медленнее. Как здорово, протянула рыся-девочка. Как интересно. Фес только и смог, что поскорее закутать ее в свой плащ. Хотя не похоже было, чтобы она страдала от холода. После этого ему пришлось отвечать на ее бесчисленные вопросы, касающиеся человеческого тела. Причем порой настолько наивная и простодушная, что Фес краснел терялся, не находя слов. Рыся мигом, как и положено нормальной девочке, почувствовала вкус к красивым платьям-башмачкам. Она могла соорудить себе магическим образом любой наряд, но предпочитала, как она говорила, настоящее. Много им пришлось пережить, пока они не добрались сюда. К тому самому месту, где много месяцев назад началось странствие Кэролла Эды по градам и весям Эвиалом. На пути пришлось хлебнуть немало, будет что вспомнить, как горел под ними висячий мост через бурный подожженные инквизиторами, как прорывались через бесчисленные заслонные заставы, как... Да, разве все расскажешь? И вот они здесь, на краю мира, и впереди только льдистые моря и черные башни, словно вбитый тут гвоздь. Пап, нам обязательно туда идти? Вдруг с некоторой озабочностью проговорила рысь, подлетев почти вплотную к некроманту. «Тебе не обязательно с усилием, — проговорил он. — Ты свободна, Рыся. Я рассказывал тебе, где ты сможешь найти своих родичей, своего настоящего отца?» «Пап! — возмутилась Рыся. — Я хочу с тобой, только с тобой. Ну, пойдем, мне интересно, хотя там что-то такое...» «Не бойся! — вновь через силу проговорил Некроман. Туда должен идти только я. С тобой ничего не случится, обещаю». Рыся — нормальный ребенок, тот час успокоилась. Своему папе она верила безоглядно и не рассуждая. Они переправились на островок, невольно Фесс ждал каких-то ужасов, груд человеческих костей, прикованных цепями скелетов. Однако островок был самым обыкновенным островком. Только там от чего-то ничего не росло, под ногами растелалась голая каменистая земля. В темной арке входа что-то шевельнулось, бесшумно раскрыли двустворчатые широкие двери. За ними сгустился мрак. Крыся подлетела к некроманту, вцепилась коготками в его плащ, прячась у него за спиной и выставляя только головку. Ей тут, похоже, перестало нравиться. Фест решительно ступил через порог. Двери мягко закрылись за ним, и тотчас же башня светилась. И навстречу им шагнула гостеприимно, распахивая объятия, та самая женщина в черном плаще, с которой они повстречались на далеком-далеком берегу теплого кинта. Добро пожаловать домой, некромант! примечание Первая эпоха началась сотворения мира и закончилась Баргильдовой битвой. Смотрите роман «Гибель богов», в которой пали древние боги, которым принадлежал и старый Хроуд. Вторая эпоха – эпоха молодых богов. Закончилась их низвержением в результате восстания Хедина и Ракота. Третья эпоха, эпоха новых богов, длилась во времена описываемых событий. Эфраим пересказывает императору события, описанное в дочери Некроманта. Дальше по этому пути, как известно, прошел небезызвестный бог горы, описанный в гибели богов, Роман, дочь Некроманта. Заранее извиняюсь за качество материала, это моя первая озвучка книги. Но, надеюсь, и она оказалась кому-нибудь полезной.